Сосед начал не знать, да я что, да я ничего, да я ржаве упился, что с него возьмешь, так и отстали.